армия. Переход через Бруч в шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил Крапивна, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым. Поля пурпурного мак цветут вокруг нас.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 стандарты заката веют над нашими головами запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет вечернюю прохладу почерневший из шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов мосты разрушены и мы переезжаем реку в брод величавая луна лежит на волнах лошади по спину уходят в воду звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног